Отделенный мир, западный Гедон, город Тизой, 12-е клёния, 1025 года эры гидонизма. Глава 11. Орланд. Розовый вихрь. Эйна Вишня по обыкновению ворвалась в мою жизнь розовым вихрем с запахом карамели и какао. В приемной она подхватила Эванса и протанцевала с ним через весь кабинет. Мой друг, надо отдать ему должное, нисколько не растерялся и хотя он мало смыслил в сальсе, вел свою низенькую партнершу со всем изяществом бывалого лвеласа. Я взирал на них, сидя в кресле, с мрачным унылым видом, как это полагается в кругу самых близких друзей. — Синоденчик, есть что-нибудь пожевать? — весело спросила Вишня. — Я прямо со студии сюда, не успела ничего перекусить. — Сию секунду, госпожа, я уже все приготовил? — грациозно поклонился Эванс и ушел за какао с пирожными. Вишня плюхнулась на один из диванов. Она искрилась энергией и не могла усидеть на месте. Ее ноги в белых босоножках на высоких каблуках легонько постукивали оппол. В Торе воображаемой мелодии на румяном лице играла полуулыбка, и вся она была яркий розовый сгусток радости. Я невольно залюбовался ей, чувствуя прилив тела к правой руке. У Эйны и Эванса было кое-что общее, помимо первой буквы имени, кучи поклонников и близкой дружбы со мной. Они обладали особого рода магнетизмом, потому что умели подпитывать окружающих своим настроением. Эдакие люди-батарейки. Но, в отличие от Эванса, Вишня без зазрения совести нарушала все мои планы. Рабочие графики, порядок в моем доме, мое чувство контроля, даже мои мысли. И мне это, откровенно говоря, нравилось. Разумеется, в безопасных пределах, ведь, говоря словами финнародотопольски, любое лекарство в превышенной дозировке есть яд но порой капелька отравы из сколков симпатичной змеи может быть и полезной. Эйна встряхивала меня, словно я был многослойным коктейлем, а она — кубиками льда, будоражащими, на время превращающими ровно уложенные слои моего сознания в веселый хаос. «Что такого случилось? Что ты вот так открыто позвал меня на работу?» — спросила она, внимательно изучая меня. Красные линзы были явно больше настоящего размера ее радужек. И это создавало странный эффект, одновременно делая взгляд вишни кровожадным и по-детски наивным. Видимо, что-то совсем срочное. Я пересел на синий кожаный диван напротив нее. Технически я собирался обсудить с тобой проблему нулевого уровня, которую мы недавно поднимали на собрании совета. Но начнем с вопроса поважнее. Эванс прикатил столик с чаем и какао, подмигнул нам и скрылся в приемной с загадочным видом. «С синоденчиком что-то не так», — заметила Вишня. «Либо он опять выставлял себя голышом в музее, либо...» «Что значит выставлял себя голышом в музее?» Я от удивления не донес чашку до рта. «Опс!» — хохотнула Эйна. «Так ты не знал?» Похоже, он так чисто сработал, что никто ничего не заметил. В общем, он недавно покрасил себя бронзовой краской, взял в руки копье и пару часов изображал статую древнего воина на выставке. «Как ты понимаешь, абсолютно голова. Потом он мне рассказывал, что люди очень восхищались проработкой анатомических подробностей. Я снял очки без диоптрий, которые носил только для образа, и откинулся на спинку дивана в изнеможении. «Да, оставаться единственным оплотом здравомыслия в этом мирке сумасшедших — дело нелегкое». Вишня потянулась ко мне через столик и ободряюще похлопала по колену, невольно вызывая волну мурашек но я все еще не теряю надежды на то, что ты однажды научишься веселиться. Даже думать не хочу о том, какую выходку он устроил на этот раз. Вздохнул я. Расслабься. Это вряд ли что-то ужасное. Пожала плечами Эйна, отхлебнув какао с пенкой. По крайней мере, не настолько ужасное, чтобы говорить о нем прямо сейчас. Синоденчик, конечно, та еще проблемка, но он ни в какое сравнение не идет с моим Аликом. Вот на кого вообще управы нет. И, кстати... Это он подал Эви идею побыть музейным экспонатом. У Алика не голова, а генератор экстремальных развлечений. «Вот как раз о нем я и хотел с тобой поговорить», произнес я бесшумно ставя чашку на блюдце. «Ты ведь уже знаешь, что Финнард Топольский сам сдался полиции. Ал рей попросил меня отправить его на Марановые острова вслед за ним. Он хочет лично проследить за Финнардом на случай, если тот все еще остается целью конгломерата». Глаза Эйны расширились. Она запихнула в рот остатки карамельного пончика, растворила его во рту большим глотком какао, задумчиво проглотила. «Откажи ему!» Ее голос звучал предельно серьезно. «Наш пострел, конечно, любит всегда быть на передовой. Но ему не стоит ехать на Амарановы острова. Куда угодно, только не туда. Сам знаешь, с чем он там может столкнуться. Думаешь, его сознание даст брешь, когда он увидит все вживую?» Эйна нахмурилась, откинувшись на спинку дивана и скрестив руки на груди. «Я хорошо контролирую его сознание. Ты знаешь, он моя самая любимая игрушка. Я тщательно сблокировала все лишнее, так что он не должен отреагировать остро, но... Но...» Напрягся я. Вишня вздохнула. «Прямо сейчас рисковать не стоит. Последняя маска была очень глубокая, иначе нас бы раскусили. После таких внушений требуется время, чтобы понять вероятно, есть ли побочные эффекты, и скорректировать их. Когда перестраиваешь подсознание, что-то может вылезти уже после снятия маски. И это становится заметно не сразу, а через пару дней. А иногда оно всплывает через пару трион, а то и полеев. Мне надо находиться рядом с Аликом, чтобы это вовремя исправить. А я на Амарановые острова не поеду точно. Эйна внимательно посмотрела на меня. «Ты ведь уже это знал, да?» «Конечно ты знал. Получается, ты по какой-то причине не можешь ему отказать?» Я молча кивнул. Его родной дедушка, Макси Кедр, недавно приехал, точнее, пришел в столицу. И в первый же день умудрился нарушить закон и попасть на Амарановы острова. Ал Рэй узнал об этом и попросил меня отправить Макси в то же место, куда повезли Финнерда, чтобы можно было присматривать за ними обоими. Вам все равно нужно было отсидеться какое-то время после миссии, так что... «Ты это несерьезно!» — воскликнула Эйна, подавшись вперед. На ее лице за секунду отразилась целая палитра эмоций от ужаса до озарения. «Так вот, почему он был такой странный!» Я видела, что он ведет себя необычно, но решила не трогать его до коррекции. Думала, это из-за маски. «А давно он приехал? Его дед. И зачем? В гости калику? Я коротко пересказал Эйне все, что знал, и по ее лицу понял, что хорошего ждать не стоит. «У него бабушка там умерла», — мрачно сообщила Вишня, — «на Амарановых островах. Это стало для него большой травмой. С дедом, насколько я знаю, он никогда не ладил, но его чувство ответственности просто не даст ему пустить все на самотек. И я не смогу переубедить его, не затронув гипнозом глубокие пласты. А это будет уже полное переписывание. У Алика может случиться сдвиг сознания. Тем более после маски. Я на такое не пойду, только не с ним». «Вот поэтому я и позвал тебя», — кивнул я. «Он очень упрямый, так что я даже не надеялся его отговорить. Просто хотел попросить тебя оценить риски. Мы не сможем отправить на острова всю команду. Ему придется поехать одному, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если Финнард все еще остается частью плана конгломерата, мы должны это знать. Алрей отлично подходит для подобной работы. Тем более ты сказала, что Топольский может быть нестабилен». «Как ты вообще допустил, что Белобрысова отправили на отработки?» Неожиданно вспылила Эйна. «Я даже коррекцию ему провести не успела. И как ты можешь при этом быть таким спокойным? О, дай угадаю, у тебя, как обычно, все идет строго по твоему идеальному плану, даже если ты не знаешь, в чем он состоит». «Все всегда ведет к лучшему», — улыбнулся я. «И потом я ничего не успел предпринять. Меня поставили перед фактом, поэтому я лишь успел минимизировать последствия». «Пара прочищенных моими девочками мозгов, и все было бы улажено!» — фыркнула вишня. «Пара тысяч, если уж на то пошло!» — парировал я. «Финард — известная личность, теперь не знать. Слухи распространились со скоростью падающих звезд. К тому моменту, как меня оповестили, все уже стояли на ушах. эйнес минуту сверлила меня рубиновыми глазами, пока я спокойно допивал мятный чай. «Ненавижу в тебе эту черту!» — поморщилась она. «Серьезно, ненавижу. То ли мне противна твоя самоуверенность, то ли я завидую твоей непробиваемости. Мы только что лишились лучшего в мире токсиколога, а тебе все нипочем». Теперь уже я внимательно посмотрел на Вишню. Она очень уж сильно нервничала. Но из-за чего? Из-за Алрея? Или из-за того, что ее планы нарушились? Явно ведь не из-за самого Финерда Топольски. Насколько я знаю, в последнем конкурсе его обошел Магнолий. «Значит, у нас уже есть достойная замена», — заметил я. «А если Финнард нужен был конгломерату для каких-то манипуляций с наркотиком, то твой гипноз отрезал им эту возможность. Теперь Топольский потерял уровень, и после отработок еще долгое время не сможет заниматься наукой. А его здоровье не позволит конгломерату просто накачать его наркотиком, чтобы восстановить удальмер. Так что Финнард фактически выбыл из игры. Но Алрей прав, мы все равно должны за ним присмотреть». «Ты серьезно сравниваешь гениального токсиколога с каким-то посредственным парнем, которому удалось выиграть только потому, что к нему перешла вся команда до польски?» — раздражённо бросила Эйна. Я нахмурился, чего обычно себе не позволял. «Что это с тобой?» «На тебя не похоже. Злиться из-за такого». «Не знаю», — буркнула Вишня. «Наверное, конец цикла скоро. Зайду в аптеку по пути домой. Эти скачки гормонов — такая гадость». Хорошо, хоть медицина позволяет с этим справляться. Но лично я считаю, что пять таблеток в месяц — это слишком мало. Женщинам нужно хотя бы семь. И все-таки что-то с ней было не так. Эйна выглядела растерянной и раздраженной. Неужели ее действительно так тревожила судьба токсикологии? В любом случае, Финнард не смог бы работать долго. Попытался я ее приободрить. Он ведь поздний ребенок. Его здоровье изначально... О, прекрасно! Воскликнула вишня, подскочив. «Если это все, то я пойду». Я быстро встал и взял ее за руку. «Прости, мне стоило быть деликатней». «Хотя я и понятия не имею, в чем виноват». Эйна со вздохом вернулась на диван. «Нет, Орли, это со мной что-то не так. Просто у меня много глупых мыслей из-за одного пещерного червяка. Давай вернемся к делу. Ты хочешь, чтобы я внушила Алику новую маску? В ближайшее время не вариант. Я уже объяснила, почему». И потом к любой маске мы сначала долго готовимся. Пока ее сделаем, Топольский уже вернется обратно». «Алрей это знает», — кивнул я. «Он сказал, что вполне обойдется своими силами. Он сам выбрал роль и обещал сыграть максимально реалистично». «И что за роль?» «Преступник на отработках». Эйна фыркнула, потом рассмеялась, и волна холода на моей правой руке наконец-то сменилась теплом. «Дорвался наконец до легенды своей мечты», — веселилась Вишня. «О, тут я даже поспорить не могу. В роли преступника он будет просто как влитой. Алик всегда лучше всего играет отморозков. Но все-таки Амарановые острова — это опасная зона для его психики. Ты сам знаешь, почему. Тут мне легко держать его под контролем, но там меня рядом не будет. И если побочки все-таки есть, блокировка может слететь». Она явно переживала, покусывая пухлую губу, чуть хмурясь и водя ногтем по ободку бокала. «Дай мне еще день». «Один день, ладно? Я должна убедиться, что внушение не дало трещину. На один день я сумею его сдержать. Проверю и подлатаю все, что смогу». «Хорошо», — кивнул я. «Нам в любом случае понадобится время на создание новой легенды». Вишня изящным жестом вскинула левую руку и взглянула на золотые часики. «Так, все, мне пора бежать навстречу», — произнесла она, допив какао и захватив с собой шоколадный кекс. «У меня еще куча дел на сегодня». Время коллекционировать грязные людские секретики. Я не сказал тебе о собрании совета. Попытался было я ее остановить, но было уже поздно. Пусть синоденчик пришлет мне распечатку. Я просмотрю в свободное время. Ладушки! И неудержимый розовый вихрь, цокая каблуками, скрылся за дверью. Все еще улыбаясь, я взглянул на часы. До обеденного перерыва оставалось пять минут. Я подошел к зеркалу, взглянул на шею и увидел, что удовольствие за утро упало наполовину деления. Да, день был сложный, но прежде чем заняться восстановлением уровня, я все-таки решил узнать, что там припрятал для меня Эванс. Я нажал кнопку вызова, но любитель голых инсталляций явился с небольшим запозданием. Наверняка провожал Эйну, которая решила протанцевать с ним к выходу. — Ты опять что-то натворил? — спросил я, ослабляя галстук. «Нет, Ваше Величество, у меня для вас новости», — ответил Эванс, снимая парик и закатывая рукава, прежде чем взять карамельный пончик, оставленный Эйной. Она действительно заставила моего секретаря танцевать, так что он слегка запыхался, и его каштановые волосы местами прилипли к лбу. «С утра пришла телеграмма от говорящих. Тебе принести или рассказать о содержании коротко?» «Давай коротко, иначе мне не хватит времени на восстановление». Главное говорящее переживает, что в последнее время у вас с ней много разногласий насчет того, в каком направлении должен развиваться Гедонис. К счастью, о важных делах Эванс говорил нормальным человеческим языком. Якобы из-за того, что священные земли остаются на прежнем уровне развития, а наш мир так далеко уходит вперед с каждым годом, разрыв мировоззрений становится все сильнее. Многие наши просьбы и предложения говорящим абсолютно непонятны и поэтому Ирида хочет отправить одного из своих людей сюда, к нам, чтобы он пожил тут, так сказать, проникся атмосферой, а ты ввел его в курс наших дел. Прочитав шок на моем лице, Эванс добавил, «Нет, я не шучу, у меня не настолько плохое чувство юмора». Я и так знал, что он не шутит, но все равно был ошеломлен. «Что-то очень серьезное произошло, раз они решили отправить сюда говорящего», — мрачно констатировал я. «Возможно, под меня кто-то копает, и серьезно». «Экскаватором, полагаю», — согласился Эванс. «Говорящие в прошлом крайне редко покидали священные земли. Если они решились на такое, тому действительно есть повод. Если ты спросишь мое мнение, лично я предполагаю, что их смутил твой запрос на создание спутников». Я тяжело вздохнул, снял очки, помассировал переносицу. Удальмер снова стал холодным. «Думаешь, они хотят понять, не проворачиваю ли я что-нибудь богохульное за их спинами?» Но рации, по идее, должен был им сообщить о таком. Не зря же они говорящие. Можешь аккуратно узнать у знакомых историков, какие события в прошлом послужили поводом для выхода говорящих за пределы священных земель. «Я уже это сделал», — бодро заявил Эванс. «Я, знаешь ли, с самого утра этим занимался. Уже побеседовал кое с кем из своего круга. Было всего два случая». В первый раз это произошло, когда Ратси предупредил говорящих о риске нежелательного кровосмешения. Тогда они стали искать супругов в более далеких городах, которые потом тоже стали частью священных земель. Во второй раз это было паломничество к болотам Куливар через море сорока островов. Тогда Бог сообщил говорящим, что в болотах образовался новый, менее токсичный вид вещества, который могут использовать в качестве награды обычные люди, накопившие много счастья. «Рации для таланников», — осознал я. «Именно!» — Эванс лучезарно улыбнулся. До этого паломничества Бог не раздавал дары никому, кроме говорящих. Он только следил за нашим уровнем. Таланники создали новую эпоху. Так что либо говорящие действительно решили проследить за тобой лично, что довольно абсурдно, учитывая, что твой раций — живая радиоточка, которая и так им все передает, либо может начаться эпоха биоников». Выдохнул я, поднимаясь на ноги от волнения. Возможно, они действительно хотят убедиться, что новый вид устройств улучшит жизнь людей и осчастливит очень многих. Для этого они отправляют к нам своего посланника. Рикардо будет в восторге», — хлопнул в Эванс. «Я почти уверен, что она заберется от радости на стол и начнет отплясывать прямо на нем, гремя своими цепями. Либо будет так стучать по столешнице от избытка эмоций, что расколит ее пополам». Меня самого обдало жаром от мысли о том, какие возможности откроет перед нами создание биоников. У людей с увечьями почти исчезнут ограничения. Медицина сделает огромный прыжок. Появится множество полезных устройств для разных уровней. Это была такая приятная мысль, что я даже не пытался отрезвить себя. «Дай угадай, у тебя сейчас мурашки?» — улыбнулся Эванс. Я улыбнулся в ответ. «Мы должны сделать все, чтобы добиться создания биоников», — сказал я ему. Это закроет огромную брешь на пути к утопии. Целых 7% людей смогут улучшить качество жизни. Это почти 10 миллионов. И это еще не говоря о косвенных плюсах, которые коснутся остального наследия. Если говорящие готовы хотя бы рассмотреть такую возможность, мы должны сделать все, чтобы их убедить». Эванс прикрыл глаза, сохраняя на лице блаженную улыбку. «О, я буквально чувствую, как сквозь меня проходит веха новой истории». Заранее организуй экскурсию по заводу робототехники. Нужно будет максимально акцентировать внимание говорящего на «Я все организую, не волнуйся». Прервал меня мой секретарь, давая понять, что у него все под контролем. А сейчас, Ваше Величество, у вас пир, а потом вас ждет опочевальня. Так что за сим я откланиваюсь. Эванс был прав. Новости новостями, но мне надо было привести себя в порядок и успокоиться перед второй половиной рабочего дня. Но это оказалось не так-то просто. Я был взбудоражен, напряжен и воодушевлен одновременно. Я всегда надеялся на лучшее, но все же не мог не предполагать, что говорящие, возможно, копают под меня. Я никогда не был из тех, кто старается верить строго в хорошее, чтобы не портить себе настроение. Оптимистам нельзя становиться политиками, только реалистам. К тому же с моей способностью я мог позволить себе временами думать о не слишком приятных вещах. Ведь я, в отличие от других людей, всегда мог восстановить свой уровень. Всего один обеденный перерыв, и мой удальмер снова будет полон. Ни Рикардо, ни кто-либо другой никогда не сможет составить мне в этом конкуренцию.